Глава 3. Дальняя пустошь. Мне не давала покоя одна мысль, засела в голове как гвоздь в деревешке по самой шляпку. Что же связывает между собой светлых и тёмных? Предположений много, но все они никак не тянут на весомую причину для образования такого невероятного союза. Если они стремятся к усилению магических родов посредством браков на перспективных девушках противоположной стихии, то напротив, должны конкурировать, а не объединяться. То же самое можно сказать и о чьих-либо возросших амбициях. Претендовать на главенство не могут все маги сразу. Но даже если бы вдруг они начали мечтать о господстве все одновременно, то они передрались бы между собой или, напять-таки, объединились в противоборствующие союзы. Они охотели сообщи за девицами. Да и не до девиц бы им было. Так да что? Что же их объединяет? Мозги сломать можно. Насколько проще записать всех этих светло-тёмных интриганов в личные враги и крошить без разбора направо и налево. Так нет же? Нельзя. Я и так слишком уж развеялся в этом мире. Рано или поздно кто-нибудь заметит, что явился некий герой. и косит всех, кто случайно или нет, оказывается под рукой. Вот тогда у них появится очень даже весомая причина, чтобы объединиться и истребить пришельца. Тогда мне точно не придется ломать голову в поисках их цели. Сам и буду целью. Нет уж. Мне только не доставало со всем миром повоевать, а так все в порядке, никаких проблем. Надо поаккуратнее себя вести. А для этого следует быть осторожным. Придя к такому умозаключению, я не стал тянуть с осторожностью и первым делом отправил Дракошу присмотреть за посетителями. Тем более, что на сегодня никаких неотложных дел не предвидится. Еще немного и начнется время отдыха, то есть то, что в других мирах называют темным временем суток или ночью. Все забьются в свои домишки и будут исправно давить кровати. Вряд ли кто-то захочет выползать из-под одеяла и помогать нам в поисках жилья. Так что лучше отложим этот вопрос на завтра. Попрощавшись со стариком и кармией, мы с Тёмной отправились в выделенную нам комнату. Эва с некоторым трудом убедила родителей девушки, что нам достаточно одного помещения. Всё же здесь не принято проживать молодым людям вместе до совершеннолетия, которое наступает в момент изменения рунного браслета, подозревая, что именно тогда снимается блокировка сильных эмоций. А такой момент наступает на последнем курсе школы или академии, до которого нам с Тёмной ещё дожить надо. Что-то прирос я к этому миру. Хочется разгадать его загадки. Все же придушить засранцев было бы лучше. Продолжала ворчать темно и устраиваясь у меня под боком. «Не кипятись». Так или иначе, но они сами раскрыли себя. Успокаивающе погладил я девушку по волосам. Явный враг не так опасен, как тайный. Натравлю на них дракошу, пусть понаблюдает. Эх, так и хочется поваляться в кровати и ничегошеньки не делать, как у себя в замке. Вздохнула Эва. И опять растал стейж в два счёта. Улыбнулся я. Не то ж, меня пожалей. Ведь придётся постоянно смотреть на толстуху, пока не придумаю, как от тебя сбежать. Так что даже не думай лениться. Мы занимаемся чуток в виртуале и отдохнём, а то и придумаем занятия поинтересней. Ну-ка, марш в замок. Тиран, рыбовладелец. Вопреки жалобным причитаниям тёмной, её аура буквально заискрилась от удовольствия. Ей нравилось находиться в призрачном мире. Ей даже казалось, что только там она живёт в полную силу. Возможно, это влияют отголоски чувств Храны, а может быть, на самом деле сознание спадает от ового внешних воздействий рун браслета, о которых ей рассказывал Мак. Разговор в доме белого мага. Что это было? С тревогой смотрел на соратника тёмный Не понимаю. А задача на повертел головой светлый, приподнимаясь на кровати, куда его поместил товарищ. В какой-то момент воздух во мне превратился в камень, ни туда, ни обратно не выдавить. Ничего не мог сделать. В глазах потемнело, и я отключился. Силён мутант. Задумчиво поскрёб подбородок тёмный. Не зря нас предупреждали по поводу его владения воздухом. В докладе о предыдущей стычке говорилось, что он иссек нападавших воздушными лезвиями так, словно на них никаких магических щитов не было. Да, это возможно, если кромка воздушного клинка как минимум в сто раз прочнее защиты. Кивнул светлый. Но чтобы в воздух, в камень, о таком я даже не слышал. Чувствовал он себя вполне сносно, как будто и не было стороннего воздействия. Кто же знал, что этот парень за спиной старика и есть мутант? Вздохнул тёмный. Не доработали наши друзья. Образ не прислали. Вот мы и в Лиополис, соглашаясь, кивнул светлый. Он потянулся, оценивая работу мышц и повернул голову к своему тёмному напарнику. А ведь казалось, что старик вот-вот поддастся. Оставалось совсем чуточку надавить, и он сломался бы так недрежно. Нам ещё конкурентов здесь не хватало. Таркус "Здаётся мне, мы изначально неправильно приступили к решению поставленной задачи." Скривился Тёмный, продолжая задумчиво тереть рукой подбородок. Под ладонью шуршала трёхдневная щетина. Такой неряшливости он не допускал в родном городе, а здесь одна проблема следовала за другой, и на себя оставалось всё меньше времени. "Согласен, Ларикс. Да кто же знал, что к мутантам здесь относятся с таким уважением?" Светла обиженно затрясла головой. Все же надо было принять в школу этих недоносков, были бы у нас под контролем. Сильно мы тогда прокололись. Удрученок кивнул темный. Если бы не это недоразумение, то школы давно бы заполнились учениками, и нам бы не пришлось стеснить этого старика-универсала. Ему бы просто не хватило одаренных для открытия школы. А с мутантами мы потом бы как-нибудь разделались». Светлый поднялся с кровати, выполнил ещё несколько подтягивающих движений и задумчиво почесал затылок. Раз нам не удалось выдавить его отсюда, то придётся менять тактику. Надо показать, что наши ученики сильнее. Тогда в его заведении останутся только слабые универсалы, которые нам из-за деньги не нужны. Что будем докладывать главе ордена? Нахмурился тёмный. Ему уже сейчас становилось не по себе в ожидании предстоящего тяжёлого разговора. Крутой нрав главы всем известен, а в выражениях он и подавно не стеснялся. Ничего. Пока ничего, покачал головой Таркус. То, что мутанты сильные, он и так знает. К тому же, обстановка у нас не настолько паршивая, чтобы требовать помощи. Никто не рассчитывал сразу перетянуть на свою сторону всех магов. Будем работать дальше. У нас есть преимущество. Нам всё же удалось опередить старика и занять подходящее для школ поместье в городе. Универсал не богат, для него это реальная проблема. Он попросту не сможет открыть школу в каком-то сарае, а на строительство нового здания у него нет ни времени, ни средств. Максимум, что он сможет сделать, это набрать не больше одной группы. Такое ничтожное количество учащихся не позволит расширить школу, а уж тем более построить новую. Рано или поздно, но его упрямство приведёт к краху. Нам не нужно ничего делать. До конца первого учебного курса он сам уберется отсюда, поджав хвост. Ты как, полностью пришел в себя? Оглядел ларик с разминающего мышцы светлого. Злость, знаешь ли, хороший стимулятор. Кровожадно улыбнулся тот. А я чертовский зол. Мы еще встретимся с этим уродом на наших условиях. Ну, тогда я домой. Кивнул темный. Гримаса недовольства пробежала по его лицу, и он добавил. И если пустую каменную коробку можно так назвать. Ничего, продолжал улыбаться Светлый, ученица у старика Висманидорный. Глава ордена обещал, что в случае удачного завершения задания у нас будет выбор. Хм. Светленькое мне бы подошло. С многообещающей ухмылкой на лице кивнул Ларикс. Довольные собой маги разошлись, хотя поход и закончился не с тем результатом, на который они рассчитывали. Разведка удалась. Мутант Селён Но ученица у старика впал не себе ничего. За них стоит побороться. Утром меня разбудил Дракоша. Всё же человеческим телам требуется настоящий отдых. В виртуальном замке мы с тёмной хорошо позанимались и магией, и не только. Дракоша доложил, что уже некоторое время под дверями отирается старик Универсал. Видно, не терпится магу осмотреть место, предоставленное главой города для школы. Получив сведения о подслушанном разговоре вчерашних гостей, я осторожно выпал с из объятий темной. И что девушкам так нравится по-хозяйски закидывать на соседей ноги и руки? Старался не разбудить Эву. Вчера с темной удалось на немного превзойти достигнутое ранее виртуальное ускорение времени. А это серьезное достижение, показывающее, что продолжается наше развитие как магов. Быстро оделся и выскочил за дверь. Старик бросил на меня виноватый взгляд. из противоположного конца коридора, где он нервно вышагивал из стороны в сторону. Ускорив движение, он остановился передо мной. Не хотел будить так рано, но нервы последнее время шалят. Так и не заснул. Как смотришь на то, чтобы прогуляться? Я взял на себя смелости и приказал погонщикам запрячь вашу повозку. Вы же их вчера отпустили. С недоумением взглянул я на старика. Хозяева дома предоставили в наше распоряжение слуг и упряжных животных. Оلبнул самак. А вот экипаж пришлось использовать ваш. Он меньше по размеру, чем остальные из обоза. Так-так. Кто-то собирается сбежать без меня? Не хотел тебя будить. Ночью мы слегка перестарались с нагрузкой. Мне это ничем не грозит, а вот тебе лучше ещё отдохнуть. Сейчас смотаюсь со стариком на место будущей школы и вернусь. Потом вместе поедем выбирать себе дом. Хм. Обещаешь? Да куда ж я денусь? Мы быстро вернёмся. Судя по мысленному отклику, Тёмная осталась довольной. Как и обещал Крамис, у входа нас ждала запряжённая хомяками повозка. Надо не забыть купить для Эвы ездовых кошек. Погонщик дал команду на движение, едва мы заняли места в салоне. Вчера глава города подробно рассказал и показал на карте, где именно находится предназначенное для школы место. По моим прикидкам, это было не так уж и далеко. Постош находилась на окраине города. Немного просчитался и не учёл размера поселения. Всё же здесь люди жили не просто в домах, а в целых поместьях. Странно это. Задал вопрос магу. Ничего странного, покачал головой старик. В нейтральной зоне любой горожанин может спокойно выехать за пределы города или погулять в парке. Здесь это сделать не так просто. Опасно. Специальные руны очищают пространство от чужеродной живности и действуют некоторое время на весьма ограниченной территории. Поэтому здесь каждый владелец сам следит за собственным земельным участком. Ага. Теперь понятно, почему заборы вдоль улицы такие одинаковые по длине. Ткнул я на открытое окно, где проносились упомянутые изгородь. Да. Свиток может обработать примерно такую площадь. Ткнул Крамис. Интересно, а почему на нейтральной территории аналогичная процедура не нужна? Продолжил я расспросы. Мне действительно хотелось узнать это. А вот на этот вопрос я вам не смогу ответить. Никто не знает, пожал плечами Мак. Есть предположение, что те, кто построил наши города, обладал достаточным могуществом, чтобы применить заклинания очистки на огромной площади. Хм. Но основа тоже древний город, или я не так понял? А задача наприподнял я бровь. Древнее место для жизни, криво усмехнулся старик. Город давно исчез. А то, что настроили после, ещё раз было стёрто с лица земли во время гибели тёмных, когда на месте городов и замков образовались параллельные горные цепи и чёрные пески. Всё, что ты видишь вокруг, это сравнительно молодые строения, которые нужно защищать своими силами. Сомневаюсь, что какие-либо маги способны лишь заклинаниями очистить огромные площади. Я бы сказал, невероятно огромные. Впрочем, на это вполне можно сделать специальным оружием с орбиты. Это кей смертельный парализатор большой мощности. Ага, смесь магии и технологии. Об этом я как-то не подумал. Люди очистили себе место для жизни от опасных видов живности. На какое-то время это вызывало эффект, но увы, его продолжительность не велика. Рептилии неохотно меняют ареалы обитания и соседние территории осваивают медленно, тем более люди им мешают. Вот почему на обработанные чем-то земли местные обитатели вернулись лишь в небольшом количестве. А свободную нишу заняли пришедшие с людьми. А в Аснове что-то случилось такое, что вымерли именно привнесённые биологические виды? Поэтому за длительное время без противодействия живность вернулась, и теперь людям приходится бороться за место под Солнцем. Хотя каким Солнцем? Это постоянное матовое освещение вообще непонятно откуда берется. Даже я не могу добраться до кромки облачного слоя. Учитывая, что уровень освещенности немного зависит от высоты, предполагаю, что над планетой располагается одно или несколько светил большой мощности. «Не будь облачной защиты, здесь все бы булькало и плавилось». Будем разбираться с миром дальше. Погонщик остановил повозку на краю города, как раз у забора последнего поместья. Вот, дальняя пустошь, махнул он рукой в сторону едва видневшихся развалин недалеко от дороги. Мы выбрались из салона. Ну что сказать? Действительно, обычный пустырь, заросший кустами и невысокой растительностью. Над зеленью витали рои каких-то мелких насекомых. Хорошо хоть эти местные твари вообще не обращают внимания на теплокровных. Мозгов у них не хватает, поэтому и питаются тем, к чему привыкли. Жаль, что этого нельзя сказать об остальном животном мире планеты. Постоянное соперничество двух несовместимых экосистем рано или поздно выльется в уничтожение более неприспособленного противника. И я не уверен, что выиграют люди. Везде в кустах и под землёй кишела жизнь. Почему дальняя Не понял старик, уставившись на человека. Не стали менять название, отмахнулся мужчина. Раньше она была далеко от города, но жителей становилось всё больше и больше, и со временем по месте подобрались плотную. А дальше почему не стали строиться? поинтересовался я, кивнув в сторону пустоши. Да вытравить ядовитых гадов никак не удаётся, покачал головой погонщик. Может, у вас что получится? Маги как-никак Старик покопался в кармашках с рунными свитками и достал один из них. Послышался треск разрываемой бумаги, и вокруг мага образовался кокон, едва заметный в окружающем энергетическом мареве. Крамис протянул мне такой же свиток. «Это отпугиватель рептилий. Мы этими заклинаниями редко пользуемся, но при поездках за пределы освоенных территорий с ними удобно. Не надо следить за окружающей обстановкой». Я не стал вредничать и воспользовался предложением, надел себя такой же защитой. Макс целеустремлённо зашагал к развалинам, видневшимся вдалике. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Дракоша отправился осматривать территорию вперёд нас. Мы ещё не дошли до камней, а он уже вернулся с докладом. Вот не поверишь. Точь в точь старая таможня, только сильно разрушенная. такое впечатление, что по поверхности древнего холма прошлись здоровенной кувалдой. Стены вбиты в землю, средняя башня с основным входом, как гвоздь вошла в шахту. 2/3 подземных этажей смяты в гармошку под тяжестью осевшей земли. В относительной целостности сохранились лишь самые нижние, но и те выглядят так, словно внутри шёл бой. Все стены в температурных каменных потёках. Кстати, судя по разным признакам, внизу имеется исходящий портал. Защита от духов работает, поэтому его самого я не вижу, но характерное возмущение пространства наблюдается. Теперь понятно, из каких щелей живы неслезет. Жаль портал опять исходящий. Да и добраться по земле к нему в этот раз будет не так просто. План доступных мне ходов и лабиринтов я составлю. Поэтому легко защитим от зверья территорию. Школу здесь построим, а до подземелий никто, кроме нас, не докопается. Слишком глубоко. И да, Забыл тебе сообщить. Мы не одни на этом пустыре. В центральной части парнишка что-то готовит на костре. Доберёмся, поговорим. Впрочем, знакомство с поваром у костра пришлось отложить. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как в клубах пыли по улице промчался ещё один экипаж и замер возле нашей повозки. Из него выбрался глава города в сопровождении незнакомого мужчины. Пришлось возвращаться. Так и знал, что найду вас здесь. Олебнулся Сапонис, рассматривая нас. Щупленький начальник на фоне сопровождающего мощного коренастого старика выглядел ребёнком. "А где же нам быть? Решили с утра пораньше самолично осмотреть выделенную площадь и оценить размеры вложений", кивнул на пустошь Крамис. "Время поджимает. В других школах наверняка уже занятия идут, а нам ещё строиться". "Ха, можете не переживать. Не так уж много учеников у этих снобов." Презрительно скривился глава. Всплеснув руками, он продолжил: "Я был вне себя, когда мне доложили о произошедшем между ними и мутантами инциденте. Просто нет слов. Это какими же болванами надо быть, чтобы сразу испортить отношения с общиной? Из мутантов частенько неплохие маги получаются, а эти идиоты отказали им в обучении. Я уж начал гордиться появившимися учебными заведениями, а они такое учудили. Одно слово недоумки". Жаля обратно помещений уже не забрать. Город заключил с ними соответствующие договоры. Вот честное слово, лучше бы я тебе какое-нибудь поместье отдал. Кстати, знакомый строителя вам привёл. Не смотрите, что старый. Давно от дел отошёл, но для возведения ещё одной магической школы уж постарается. Глава города кивнул настоявшего рядом гиганта. Тот не отрывал от нас внимательного взгляда из-под густых бровей. Отлично. Довольно потёр руки Мак. А то я уж собирался привлекать знакомых для поиска строительной бригады. «Тогда знакомьтесь, мастер Патон, владелец здешней строительной конторы». Снова кивнул глава города на спутника. «Решил самолично тряхнуть стариной. Большая часть людей, которых можно было бы нанять для строительства, к сожалению, уже отправились с поисковыми партиями в пустошь. Сами понимаете, сезон, упускать нельзя». Однако этот человек найдёт рабочих для строительства школы. Крамис представил нас незнакомцу. На какие затраты ориентироваться? Сразу приступил к расспросам строитель. Мак бросил на меня вопросительный взгляд. 3 миллионов хватит? Задумчиво посмотрел я на мастера. Сумму назвал мне наугад. Примерно столько стоила хорошая поместье в городе Энтар. Вы что, здесь крепость возводить собираетесь? Удивлённо приподнял бровь мастер Потон. Крепость не крепость, а весь пустырь застроим. Улыбнулся я, маскируя свою промашку в оценке. Что поделаешь, не учёл удалённость от цивилизации. Наверняка расценки здесь ниже, чем на обжитых территориях. Строитель окинул взглядом окрестности. Чтобы огородить район и возвести корпус школы и миллиона за глаза хватит. Я покачал головой. Нужен пруд. Дом будет трёхэтажный, плюс два подвальных уровня. «Да где ж я тебе за короткий срок столько камня возьму?» Даже рот открыл от удивления мастер. Пришлось уходить в ускорение. Когда возникает потребность, разум работает на удивление продуктивно. Сам такого от себя не ожидал. Дракоша в своем подпространственном кармане хранил рунные свитки, украденные в антаре у светлых магов. С помощью аватара я на обратной стороне расчертил подробный план нового поместья. Заодно указал, где добывать каменные плиты. Стены и башни старой таможни лишь потеряли свою магическую начинку, а камень ещё вполне способен послужить для возведения новых строений. Тем более, настолько высокие стены нам не нужны. Строительного материала должно хватить на всё. Вчера вечером выдалась свободная минутка, вот и набросал кое-что. Выйдя из ускорения, я протянул собеседнику рулон свитков. К сожалению, подходящей бумаги по другой не оказалось, тем более ночью её не достать в незнакомом городе. Пришлось использовать то, что есть. Знания охраны, которыми она щедро поделилась с нами, содержали планы её поместья, так что с местной наукой черчения я уже был знаком. Потому как полезли на лоб глаза мастера, когда развернул рулончик, было не трудно догадаться, что ничего подобного от малолетки он не ожидал. Опытный взгляд сразу оценил уровень проекта. Тут я снова прокололся. Не надо было печатать чертежи на виртуальном принтере. Нет. Но ну что творится? Теперь я с помощью дракоша могу проносить в виртуальное пространство обычные вещи и творить с ними всё, что вздумается. Вот это номер. Строитель с большим трудом оторвался от чертежей и с подозрением уставился на меня. Лучше испрямить дорогу, а не делать лишних углов у стен. Мастер ткнул пальцем в нужное место на бумаге. Ну, если не принимать положение дороги как постоянную величину, то вы правы. Твинул я и сделал вид, что пытаюсь найти карандаш в карманах. Конечно, это было невозможно, его у меня никогда не было. Мастер ничуть не смутился и тут же протянул свой. Насколько я понял, он пытался понять, действительно ли я сделал проект за вечер или его кто-то создал задолго до сегодняшнего дня. Пришлось отвечать. Ровными линиями я исправил чертёж. Это не трудно, когда рукой управляет аватар. Хм. Вы где-то учились, молодой человек? Задумчиво провормотал мастер, почесав возвращённым карандашом затылок. Пожалуй, на весу он бы не внёс исправления лучше. Было дело, кивнул я. В длительных путешествиях по незнакомым пространствам много свободного времени, а когда под боком хороший учитель, грех не воспользоваться ситуацией. Ни тени сомнения не промелькнуло в ауре мастера. Значит, я не ошибся, и амулет правды у него с собой. Похоже, в этом мире принято доверять исключительно амулетам, а не живым людям. Ну и нравы. Хотя мне это только на руку. Неважно, что он понял мои слова не совсем правильно. По факту я ни капельки не соврал. Да, наслышан. Мутанты большие и непоседы. Задумчиво кивая, согласился мастер. Видно, глава города не страдает излишней молчаливостью, и успел поведать ему кое-какие подробности из моей, как бы сказать, биографии. Что же, я берусь за работу. Не возражайте, если сумму, сэкономленную при строительстве, не в ущерб результату, конечно, пущу на премии рабочим. На ваше усмотрение, согласился я. Люди будут работать быстрее и качественнее, а денег мне не жалко. А мне ничего не сказал. Раздалось ворчание Крамеса у меня за спиной. Вообще-то не рассчитывал показывать чертежи прямо здесь. Так уж получилось. Пожал я плечами. Надо было делать ноги, пока на меня не посыпалось куча дополнительных вопросов. Вы тут побеседуйте, может, что ещё исправить нужно, а я пройдусь, посмотрю, не ошибся ли в особенностях местности и грунта. Повернувшись, зашагал к центру пустыря. Как показывал Дракоша, именно там подросток жарил на костре какую-то дичь. А откуда про каменную кладку под землёй узнал? Бросил мне вслед строитель. Магию никто не отменял, буркнул я, не оборачиваясь. Нет, ну кто меня дёргал с этим проектом? Если мастеры не станет задавать ненужных вопросов, то старик Крамис точно не успокоится. Ничего, всё к лучшему. Нам же нужно шкалеров учить. А как это сделать без авторитета? Дорого мне этот авторитет обойдётся. Поработаем над стариком иглами. Мак он или не Мак. Сделаем совместными усилиями ему собственного аватара, будет наш человек. Проводив меня задумчивыми взглядами за моей спиной, трое людей уткнулись в чертежи. Заинтересовавшийся глава города не спешил нас покидать. Небольшой костёр горел у рудника, пробившегося из-под земли на месте центральной башни. Подросток лишь неодобрительно зыркнул в мою сторону, вращая кусочки мяса над огнём на импровизированном вертеле, изготовленном из обычной стрелы. А если бандит подкрадётся? поинтересовался я, присаживаясь на подходящий камень напротив парня. Из города? Бандит смеётся. Оторвавшись от процесса приготовления, бросил на меня косой взгляд повар. А разве такое невозможно? покачал я головой. идиот, тут давно вывели. Разве что пришли с дурного ума бузить станут. Продолжил сосредоточенно вращать вертел парнишка. А мальчишка непростой. Мутант. Посмотри, как магически канал воды разведёт, словно у мага. Да и воздухно ему вполне доступен. Если внешние энергии пользоваться через силу, а не по науке, то так он и должен выглядеть. Жаркое тоже непростое. Это съедобные части ядовитых ящериц. Шкурки которых лежат в связке возле кустов. Знатно поренёк поохотился. Впрочем, не советую жрать ту резину, в которую скоро превратится хороший продукт. Есть у меня подозрение или предвиденье, назовем как коч, что мутация как раз и связана с употреблением в пищу местных животных. Они накачаны энергией, как аккумуляторы. Одеваться ей в организме человека просто некуда. вот и пробивает себе подходящие каналы в ауре, заодно превращая одарённого человека в адепта стихии. Дальше всё зависит от его способностей. Хочется побеседовать с парнишкой, но, видно, относится он ко мне как к помехе. Будем удивлять. Недалеко в норе сидит такая же зверушка, на которых он охотился, а я уже знаю отличный рецепт, как превратить безвкусную резину на вертеле в деликатес. Не надоело переводить продукт? Кивнул я на подгоравшее с одной стороны блюдо. «Мешают тут всякие!» Недовольно пробормотал парень, ускоря вращение вертела. «Если натянули на себя грубую подделку на шкуру скалистой змеи, это еще не значит, что превратились в настоящего поисковика». «Иногда следует слушать старших товарищей». Покачал я головой и запустил силовой щуп в нору, где скрывалась добыча. Как ящерица не упиралась, она была вытащена наверх и притянута ко мне. Разделка заняла считанное мгновение. Шкурка легла у ног парнишки, а остальное отправилось в такую же кучу за кустами. Два небольших внутренних органа ящерицы остались у меня в руках. Не обращая внимания на упавшую челюсть и вытрощенные глаза собеседника, сжал ладонь. Протянув руку к костру, выступившей жидкостью промочил кусочки мяса. Выжатую массу выбросил в кусты. Ты крути, крути, чтобы не подгорало, прервал я затянувшуюся паузу. И это можно есть? подобрав челюсть, пробормотал собеседник. Не хочешь ты, мне больше останется. Махнул я рукой. Удивлённый парнишка энергичнее закрутил вертел. Судя по появившемуся запаху, дракошени подкачал. Приправа пришлась в самый раз. Какие уж там реакции происходили, описать не берусь, но ничего опасного в мясе точно не было. Хватит, жарко и готово. Улыбнулся я. так уж и быть, с нему пробу первым. Я протянул руку к собеседнику. Тот догадался, что от него требуется, заинтересованным видом снял вертел с костра и протянул мне. Проведя рукой над кусочками мяса, я убрал излишнюю температуру. Постоянные тренировки сказывались. С недавнего времени мне уже хорошо подчинялись не особо мощные магические заклинания. Запах дразнил, сняв губами пару кусочков, с удовольствием их съел. Деликатес прямо таял во рту. Ещё раз убедился, что дракоша не превзойдённый повар. Конечно, не стоило объедать порнишку, но удержаться было трудно. Да и следовало показать, что ничего ядовитого в пище нет. Субеседник с опаской подхватил возвращённый вертел и пару раз принюхал, сбрасывая на меня косые взгляды. Нет, я не корчился и не умирал от отравления, и парень решился. Откусив кусочек, он уже не смог остановиться. Видно, сказался голод, ведь вряд ли его кто кормил ранним утром. «В жизни не пробовал ничего вкуснее!» — пробормотал он, слизывая жир с ладоней. «Ты тоже мутант!» — поднял он на меня взгляд, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Есть такое дело», — усмехнулся я. «Вот приехал сюда, чтобы открыть магическую школу, в том числе для мутантов». «Мне отец не говорил, что у песчанок еще что-то можно использовать в пищу, кроме печени». Задумчиво уставился на меня парнишка. Есть нельзя, покачал я головой. Но некоторые жидкости в сочетании с печенью дают отличный вкус. Меня зовут Гриус, представился парнишка и сразу закидал вопросами. А насчёт школы это правда? А как ты держал тушку в руках и ядом не обжёгся? Я назвал своё имя. Ого! Тёмный? Мутант да ещё и знатного рода. Странно. Тут же задача на почесал затылок парень. Так уж обстоятельства сложились. "Облегновался я и не отвечай на другие вопросы", предположил. "Ведь ты тоже перчатками не пользовался, когда шкурки с добычи снимал. Это у нас родовое", с гордостью отозвался Гриллс. "Я, как и отец, могу немного управлять водой, точнее, жидкостями. Поэтому кровь песчанок для меня безопасна. На жаль только мать не выжила в той заварушке, где поколечили отца". Теперь он одежду шьет для поисковиков и харчевню держит. «А меня в школу возьмешь?» «Куда же я денусь?» — ухмыльнулся я. «Только угодья твои охотничьи уменьшатся. Школа на пустыре будет строиться». «Мелочи!» — отмахнулся парень. «Здесь песчанки пугливые, много не наловишь. Это я, чтобы форму не терять, сюда наведываюсь. Наш дом недалеко, третий по улице. Только живем мы, небогато». На лицо Грилса набежала тень неуверенности. «То». Не переживай. Мутантов буду учить в долг, успокоил я парня. Подрастёшь, вернёшь. А у тебя основная стихия огонь? продолжил расспрос Игриус, кивнув на пустой импровизированный вертел, который я остудил в одно мгновение. Прав был Дракоша. Показав некоторые фокусы, я теперь для собеседника стал интересным источником знаний. Хм. А про то, как ящерица сама ко мне тащилась, уже забыл? покачал я головой. Ого. Ещё и воздух, пробормотал парнишка. Двух стихийник. Вообще не всего двое таких. Со временем ты тоже так сможешь. Я кивнул на костёр, который медленно погрузился в почву. Даже следа на поверхности не осталось. Трёх стихийник? Такого не бывает. Пареньцу недоверчивым восторгом переводил взгляд то на меня, то на место костра. Как видишь бывает, вздохнул я. Только учить вас было некому. «Да и, кстати, точно еще и с воздухом управляться способен». «Не может быть!» — задохнулся от удивления собеседник. «Приходи помогать в строительстве школы, еще и не то про себя узнаешь». Ухмыльнулся я. «Вполне неплохо сегодня поработал. Уже первого адепта приобрел, это если не считать заинтересованного Крамиса. Судя по тому, с какой скоростью несся по пустырю парнишка с вязанкой шкур на спине, Он точно убедит отца в необходимости обучения в нашем магическом заведении. Я посмотрел в сторону старика-мага, вышагивающего по предполагаемому участку строительства вместе с мастером и главой города. Что они там мерят? Наверное, мой проект проверяют на местности. Придётся топать к ним. Ох, и аукнется мне сегодняшняя выходка. Зато мы узнали, что вроде бы в виртуальном пространстве сознания вполне можно проводить операции с обычными вещами. «Сдается мне, построение разума не так просты, как казалось ранее. А что, если именно так боги создают свои миры? Технорий из вселенной твоей первой подопечной подозревает, что мысль материальна. Мы и сегодня доказали это. Совсем не зря тестер в школе магии отразил в тебе разделительную полосу на шаре между божественными силами. Ты не бог, но потенциал, я думаю, у нас значительный». «Главное – не зазнаваться».